Глава тридцать первая, в которой романтическое свидание вновь оборачивается страшной сказкой. м, -м да сифеюшка, я, конечно, польщен, что тебе так понравилось шаку, но момент неподходящий. — Конечно, неподходящий, — согласилась я. — Вот никакого уважения у тхеров к целующимся парам. — Что? — напрягся дракон. «Не шевелись, а то мы его спугнём. А не ты случаем говорил, что их тут зачистили?» «Да, Сифия, скажи, что ты шутишь. Какое спугнём? Где ты видела пугливого хера Он может убить за минуту!» Дракон вскочил и оказался перед хером «Ой, а что это он такой осязаемый стал?» «Хер, почему он такой сильный?» Поразился дракон. Правда, голоса спуганным не было, что меня не порадовало. И точно. «Не бойся, сейчас я его спалю!» «Погоди, мне же нужно эксперимент провести!» Взмолилась я. «Какой тхеру эксперимент? Это может стоить тебе жизни, он откуда-то подпитывается магией!» Тут из-за угла показался второй тхер, за ним и третий. «Ну всё!» Взъярился дракон, разжигая в себе пламя. «Отойди немного, фея!» «Одного-то мне оставь!» Жалобно попросила я. Дракон изверг из себя столб пламени, так что я хоть и отошла, но меня тоже опалило жаром. От херов осталась горстка пепла. «Ну вот, теперь известен третий способ уничтожения тхеров. драконье пламя», — высказалась я. «Да», — подтвердил Ашу. «Обычным огнём их не уничтожишь, а магическим драконьям запросто». «Обещай мне шанс, если появится ещё один». Я уже создала иллюзию Камня Забвения. «Хорошо», — озирай сказал дракон. «Только стой позади меня, я всё сам сделаю». Поскольку он прикрывал меня плечом, выбора всё равно не было, пришлось согласиться. Важен же результат эксперимента, а не процесс. Мне, во всяком случае, а некроманты пусть утрутся. «Не нравится мне это», — процедил дракон. «Откуда они повылезали? Где-то здесь появился источник их питания». «Чувствуешь магический фон? Ещё на днях его здесь не было. Новое захоронение? Пойдём посмотрим. Оставлять тебя одну здесь я боюсь. Держись за меня!» «Что-то я уже начала подозревать нехорошее. Появились у меня догадки. Только бы не это. Тогда дракон меня точно убьёт. Нет, не буду ему говорить. Вдруг я в кои-то веки ни в чём не виновата». Я схватилась за дракона, он приобнял меня, развернул крылья, и мы полетели над кладбищем, приземлившись у какой-то древней могилы. Странно. Ашур как будто к чему-то прислушался. Ещё пять минут назад здесь фонило отчётливее всего, а сейчас как будто везде понемногу фонит. Из-под земли. Тут дракон перевёл на меня взгляд. «Ой, мамочки мои!» «Да... Мне сразу кается, да?» Жалобно спросила я, и на всякие случаи отступила. «Ты же у нас теперь некромант, да?» сузив глаза опять и жёлтых превращающиеся в алые, вкратчиво спросил дракон. «Некромант», — повинилась я. «И это, магию мою распечатали, силу то есть», — не договорила я, приготовившись бежать. «Стоять куда?» — рявкнула Шур и, схватив, привлёк к себе. «Да, Сефея, лучше расскажи всё сама, не заставляй выпытывать. Тем более скоро станет горячо, пригнись!» Скомандовал он и дыхнул пламенем за мою спину. «Ой, кораллы колючие, скаты ползучие!» Пришла на ум поговорка океанидов и затараторила. «У меня дар артефакты оживлять, мёртвые, охранили раньше со всеми причиндалами». Вот я и подозреваю, что много славных воинов здесь со своим артефактным оружием похоронено. Ну и до кучи всего, возможно. Как тебе такая теория? А у меня дар нестабильный. Могла и оживить. Не знаю. Я схватилась за голову, пока дракон метал пламя направо и налево. Тут не только тхеры на нас налетели. Магия пробудила и других духов. «Надо патруль вызывать», — сказал Ашур, воспользовавшись небольшой паузой в битве. «А тебя в Академию доставлю, но сначала разберусь с этой партией». Дракон крепко прижал меня к себе, закрыв крыльями, как щитом. Я зажмурилась, одним глазком подсматривая, как там идут дела у духов, с какой скоростью исчезают. Если бы мой защитник каждого запирал в камень забвения, у него за одну эту ночь их стало бы больше, чем у Рагнара. Я заметила, что одного Тхера Ашур не уничтожает. Когда он остался последним... Дракон отнял его жизнь, взяв у меня иллюзию камня, перенёс дух туда. «Всё?» — спросил меня дракон. Дождавшись кивка, приказал обнять его за шею, и мы взмыли в небо. Опустив меня на землю перед общежитием Академии, дракон отстранился и долго сверлил меня суровым взглядом. Я виновато повздыхала, помялась, переминаясь ноги на ногу, повесила понуро голову, в общем, всем своим видом выразила раскаяние. «Обними меня, Досифея», — напряженно сказал дракон. «Это поможет мне унять пламя». Он открыл мне руки для объятий, и я скользнула к нему, крепко вцепившись, будто там мне и место. «Прости, Ашур», — законючила я. «Я не думала, что всё так обернётся». «Как обычно, Досифея, ты ни в чём не виновата», — согласно вздохнул дракон. «Хм? Что значит «как обычно»?» Он меня всего-то второй раз видит, откуда такие выводы. Но я чувствовала, как напряжение понемногу отпускает дракона и мудро промолчала. «Всё, спасибо. Теперь я себя контролирую». Ашур нехотя отодвинулся, впрочем, я тоже отлепилась без охоты. Дракон строго на меня посмотрел. «Сейчас ты пойдёшь, приведёшь себя в порядок, примешь ванну и выпьешь успокоительное, потом ляжешь спать». И никогда, слышишь, никогда больше отсюда не выйдешь. Даже после обучения? Не время для шуток, Досифея. На время обучения из Академии не ногой, ясно? Ты на территории Академии найдёшь себе приключений. Но хотя бы здесь будет кому за тобой присмотреть. Учись. Когда подчинишь свою магию, тогда пересмотрим договор. Всё поняла? Я засопела недовольна. Чего это он мной командует? «Досифия, посмотри на меня, пожалуйста!» — попросил Ашу. Я взглянула и замерла. Первые лучи дневного светила робко пробирались на землю в нежные утренние ласки. Они скользнули по лицу дракона, его чешуйки и часть тату, что виднелась из-под одежды, заиграли, заискрились в игривых лучах светила, вспыхнули алым графитовым, золотым. «Как красиво!» — залюбовалась я и потянулась к ним рукой. Дотронулась, погладила. Раздался какой-то странный урчащий звук. И мне кажется, я его уже где-то слышала. «Что это?» «Что это ты слышишь?» Вслух спросила я. «Нет, а ты меня услышала?» Дракон взял мою руку и поцеловал её. Звук стал еле слышным. «Да, Сефея, ты опасна сейчас не только для себя, но и для окружающих. Хорошо, о себе ты не думаешь». Представим, что я бы там не появился, а ты бы была там одна. Тебе, конечно, не страшно. Ты со всеми тхерами и духами справилась бы. Страшно не справилась бы. Мне очень повезло, что ты там оказался вовремя. А если бы ты там была не одна, пошла с друзьями, и кто-нибудь из них пострадал, ты бы это смогла пережить до Сефея, выговорил он мне. Нет, совсем понурилась я. Да, меня отчитывали, но я это заслужила. Ты не хотела, не думала, не предвидела, я понимаю. Снова тяжело вздохнул дракон. Но теперь-то ты будешь осторожной. Да! Искренне воскликнула я. Всё, больше никаких глупостей, я кля Дракон остановил меня, запечатав рот пальцем. Тсс, Досифея, не клянись в том, что не сможешь выполнить. Это тоже ответственность. «Ты эмоциональная, взрывная, активная, любопытная, живая девушка. И этим привлекаешь. Ты не должна меняться. Просто помни об ответственности и что за тебя есть кому переживать». Дракон наклонился, коснулся губами в лёгком поцелуе и взмыл в небо. Я какое-то время стояла и просто смотрела ему вслед. Когда он скрылся из глаз, нехотя побрела в общежитии. «Интересно». «Последняя его фраза этого на себе? Я правильно понимаю или нет?» Не успела я зайти в комнату, в которой меня ждала и не спала куча народа, как влетел магистр Сухариел и подозрительно на нас уставился. Я не успела еще ничего сказать накинувшимся на меня с вопросами ребятам. Сухариел обвел всех тяжелым взглядом. «Только что пришло оповещение о тревоге». Подняты все магистражи, на центральном кладбище зафиксирована вспышка активности тхеров и других духов. Словно взбесились, вспомнив ваш вчерашний спор на лекции, решил уточнить. Не в ваших рук дело. Все покосились в мою сторону, я тут же быстро ответила. «Мы к этому непричастны магистр. Сидели здесь, никуда не отлучались». «Да-да-да-да-да-да-да-да!» В один голос поддержали меня присутствующие. Сухреус ощурил глаза. «И поэтому вы одеты и не спите?» «А вы бы хотели, чтобы мы в такой компании все были раздеты?» Удивилась я. «Да, Сефея!» — с упрёком посмотрел на меня магистр. «Почему вы все здесь и не спите?» «День рождения отмечали!» — ответила я то, что первым пришло в голову. И только потом подумала, что моё враньё легко проверить, ведь даты дней рождения указаны в деле. «Люси, попаданки!» Свалила я всё на новую подругу и выразительно на неё посмотрела. Она поймала мой взгляд и сразу кивнула, подтверждая. А потом посмотрела на магистра и залилась краской смущения. «Ох, это проблема, врать ему она не сможет. Если он за неё возьмётся, она ему всё расскажет, даже пытать не надо. Хорошо ещё я успела поймать её взгляд раньше». Но магистр бросил быстрый взгляд на попаданку, и тут же отвернулся, избегая встречи с ней взглядом. Ему не нравилось такое слепое обожание. «Все вместе с Вероникой и Глецием», — скептически уточнил магистр. «Давно ли вы стали друзьями?» «Да вот со вчерашнего дня», — врала я напропалую. «После споры и решили помириться. Все-таки из одного города должны поддерживать друг друга, правда?» — обернулась я к друзьям. Те активно закивали, напуганные неясной перспективы отвечать за ночные беспорядки на кладбище, о которых они ещё толком и узнать не успели. Мы решили, что день рождения Люси — хороший повод закрыть меч войны. Ой, зря я это сказала. Тут же вспомнила про ожившие артефакты воинов. Если магистр узнает, от чего ожили духи, то сразу всё поймёт. «А от чего у вас туфли мокрые, досифей Мибблморр?» — подозрительно спросил Сухриэл. «Роса, магистр!» — призналась я. «Хотела Люси букет цветов нарвать. У них принято дарить по праздникам». «И? Где цветы?» — уточнил магистр. «Вот!» — Мегакрут из-за спины вытащил букет белых милолавиц семейства Хризантемовых. «Фея была так добра, что дала их мне, чтобы я вручил Люсе!» И он при всех вручил смутившийся под взглядом магистра Люси букет, в который она зарылась пылающим лицом. «Хорошо. А теперь расходитесь спать. До занятий осталось несколько часов. С днём рождения!» Холодно кивнул Люси сухарельф и покинул комнату. Мы вздохнули с облегчением. И только я было открыла рот, как магистр снова заглянул. «Я что-то непонятно сказал. Расходимся. Я жду». Народ паник и побрёл на выход, бросая в мою сторону выразительные взгляды. Всем не терпелось узнать, что же произошло. Но под строгим взглядом магистра мои сокурсники покинули комнату, оставив нас втроём. «Спать!» — категорично приказал магистр. «Накладываю печать безмолвия до часа подъёма!» Он закрыл дверь, а мы, возмущённо проводив его взглядом, переглянулись, открыли рот и не смогли сказать ни слова. «Вот ведь эльф недоделанный!» — ругнулась я. Меня распирало желание поделиться, а девчонки смотрели на меня, смучивших их любопытством и азартом. Люся погрозила двери кулаком и показала жестом, чтобы я попробовала написать. Я взяла самописное перо и бумагу. Начала черкать, подумав, что мой рассказ затянется надолго, но перо вывело «Это я тоже предусмотрел», — Ничего не напишется, а то, что напишется, прочитаю я. Спать. О, хорошо, хоть мысли читать не умеет, а то сейчас бы такое о себе узнал. Я показала девчонкам записку, Алиора нахмурилась, Алюся хихикнула и показала большой палец в одобрении поднятый вверх. Вот влюблённая дурочка. Я злилась и показала подругам жестами, мол, расходимся. Мы побрели по кроватям, я лежала, И вспоминала своё ночное приключение. И главным в нём почему-то оказался восторг от встречи с драконом. Я не заметила, как заснула с улыбкой на губах».